Глава 36. Светлана. Ожидание затягивается и переносится тяжелее всего. Занимаю себя всем, что попадается под руку. Раскладываю вещи, точнее в сотый раз перекладываю их с места на место, а руки трясутся. Сажусь на кровать и сжимаю кулаки. Все хорошо, ничего страшного не случится. Почему меня так интересует мнение постороннего человека? Сама не знаю. Просто срабатывает какой-то триггер внутри. Мне сложно проживать эту историю заново. Куда проще было бы остаться в Москве, чтобы не встречаться с родителями Саши вообще. Никогда. Но это нечестно по отношению к нему самому. Саша любит их. И я не имею права лишать его родителей. Переживания окончательно выматывают. Хочется уже поставить точку в этой истории раз и навсегда, чтобы больше к ней не возвращаться. Андрей Владимирович приехал час назад, но мы еще не виделись. Саша уехал поздороваться, а я трусливо отсиживаюсь в комнате и не могу заставить себя выйти. Чем больше проходит времени, тем сильнее нервничаю. Не нахожу себе места. Как пройдет наша встреча после всего, что произошло? Свет, пойдем. Выезжает в комнату Саша. Все уже за столом и ждут только нас. кусая губы и сжимая кулаки. Надо взять себя в руки. Все равно придется выйти, отсидеться не получится. Не бойся, я буду рядом. Он берет мою руку и прижимается щекой к ладони. Я никогда тебя не оставлю. Смотрит в глаза и дарит нежный поцелуй. Улыбаюсь и верю ему. Несмотря ни на что, вопреки всему, что с нами произошло. Я снова верю ему. Пойдем. Решительно поднимаюсь на ноги. Несколько раз глубоко вдыхаю и медленно выдыхаю, настраиваясь на нужный лад. Надеваю маску дружелюбия, берусь за поручни коляски, толкаю ее вперед. Стол накрыт гостиной Там, где до сегодняшнего дня жила я. А теперь ничто не напоминает об этом. «Добрый вечер!» «Приветствую Андрея Владимировича!» «Здравствуйте, Светлана!» Окидывает меня пронзительным, сканирующим взглядом, словно изучает или пытается проникнуть в душу. Мужественно выдерживаю и не отвожу глаза. Мне стыдиться нечего. Садимся за стол. Кусок горла не лезет, да и атмосфера очень гнетущая. Орловы делятся друг с другом новостями, а я вновь чувствую себя неловко. Еще и периодически ловлю на себе напряженные взгляды орловых старших. Светлана. «Вы к нам надолго?» — наконец напрямую спрашивает Андрей Владимирович. Поднимаю на него глаза, не знаю, что сказать. Язык будто прилипает к небу, а в горле неожиданно пересыхает. В памяти всплывает предыдущий разговор, когда он спрашивал, уверена ли я в своем решении уехать и оставить Сашу. Но я была уверена, что не вернусь. «Папа!» — вклинивается Саша, забирая инициативу на себя. «Света к нам навсегда!» Он сжимает мою руку, щедро делясь уверенностью. «И мне становится легче, меня отпускает. Я, наконец, осознаю, что Саша прав. Мы все решаем сами. И сейчас тоже. Если хотим быть вместе, то никто не сможет нам помешать». «Навсегда!» — повторила с улыбкой и сжимаю Сашину руку в ответ. «А Кира?» — не унимается его отец. «Кто это?» — хмыкает Саша и криво усмехается. «А ты не помнишь?» Андрей Владимирович хмурится, а я начинаю ерзать. «Мы все это не обсуждали с Сашей. Как-то не было повода, и я понятия не имею, что он думает по этому поводу». «Нет, не помню, и вам советую забыть», — строго говорит Саша и окидывает родителей взглядом. «Дорогие мои родители, мы со Светой любим друг друга и снова вместе». «Очень вас прошу, просто порадуйтесь за нас!» Подносит мою руку губам и нежно целует. «Мы счастливы!» Улыбаюсь и тону в его лучистых глазах. Какой же я была дурой, когда собственноручно отказалась от него. Усомнилась, не поверила. Смотрю на Сашу и удивляюсь. Как же он повзрослел, мой мальчик стал мужчиной, как лев бросается на защиту любимой женщины. Готовы ответить за любые последствия. Съездил блин в командировку. Философских мыкает Алексей Владимирович, а мы все смеемся. После выяснений разговор перетекает в нейтральные темы, и я, постепенно расслабившись, стараюсь участвовать в разговоре. Даже Ирина Борисовна немного оттаяла. а может, просто переключила внимание на мужа. Поздно уже, пойду я спать. Говорю, взглянув на часы. «Доброй ночи!» «Да, пойдем», — поддерживает Саша и следом отъезжает от стола. «Родители желают нам спокойной ночи, и мы уходим к себе в комнату. Волнуюсь опять, что они обо мне подумают. Какая разница? Главное, что думает Саша!» «Свет, ты чего?» Заботливо интересуется он, как только мы оказываемся в комнате. «Никогда меня твои родители не примут!» грустно говорю и сажусь на кровать почему все же хорошо или ты из за отца и из за него тоже не нравлюсь я им и наверное уже не понравлюсь свет но это же неважно главное что ты нравишься мне а я тебе хитро говорит он и хлопает по месту рядом с собой иди ко мне ты прав извини вздыхаю я просто тяжелый день Ситуация с родителями, безусловно, расстраивает меня, но отказываться из-за этого от Саши я больше не собираюсь. Хватит с нас мучений. Поэтому нечего и думать об этом. Будем решать проблемы по мере поступления. Раздеваюсь и ложусь в постель, прижимаюсь к своему мужчине и забываю обо всем, попав в сладкий плен его губ и рук. После вчерашней ночи у нас начинается новая жизнь.